Из курьерской эстафеты, прибывшей из Парижа, Наполеон узнал, что в Бордо пришел корабль. На этом корабле приплыли жена и дочь Муро. По другим сведениям, это известие было получено Наполеоном не в Смоленске, а уже в Москве в начале сентября. «Девочке восемь лет», — напомнил Бертье. «А что им нужно в моей Франции?» «Мадам Муро писала Дарю, что нуждается в лечении». «Прекрасно!» — воскликнул Наполеон. «Муро сам лезет в мою западню. Арестовать его жену с ребенком вместе, держать их в Венсенском замке на хлебе. Муро слишком любит их».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 Маршалы начинают трепать меня по всяким пустякам. В чем дело? Окружайте их всех, пленяйте их!» Колинкур записал тогда фразу Наполеона. «Барклай сошел с ума, его арьергард будет взят нами, если только Жюно ударит в него». Но Жюно не полез в буреломы за Неем. Вместе с канцлером Александр торопливо выехал в Аббо, куда плыл морем и шведский кронпринц Бернадот, но корабль его задерживала буря. Бывший кабинец оставил папочку умирать, все дела королевства он быстро прибрал к своим рукам. Бедным шведам,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 церковные колокола. Для Тучкова отвели в городе избу, где и оставили для поправки, взяв расписку, чтобы не вздумал бежать. Его должны отвезти в Налси. Вечером кто-то вошел с улицы, по-французски справившись о здоровье. «Я...»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 Пока в эту регулярность не вмешались казаки графа Платова, иные эстафеты прибывали в Москву даже за четырнадцать дней, после чего курьеры сваливались как мертвые. Франция, да, пожалуй, и большая часть Европы, жила в полном неведении того, что стало с великой армией. Но бюллетени императора были успокоительны,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 За волноломом уже начиналась страшная качка.